Руна один. Кто же лучший песнопевец? В давние-давние времена в стране, которую называли Калевала, жил старик Вяйнеменин. Все старики утверждали, что когда они были младенцами, Вяйно уже был старым, и деды их рассказывали то же самое. Но сколько бы лет ни было ему, как бы ни была длина его седая борода, Вяйно всегда ходил с прямой спиной, был ловок и на охоте, и на рыбной ловле. Он растил ячмень, сажал деревья и предсказывал будущее. Не было в землях колевалы никого мудрее Вяйни-Мейнина. Он понимал язык зверей и птиц и умел разговаривать с богами. А когда он садился играть на кантеле, то ноги сами пускались в пляс или слезы капали, Уж как того желал сам Вейнемейнин, перебирая струны. Вековечным песнопевцем прозвали его люди. А еще, бывало, пел он о временах, о которых не помнили и самые глубокие старцы. Как воздушная дева Ильматар спустилась с облаков, и на ее колени прародительница утка свела гнездо и снесла семь яиц, шесть золотых, и одно железное а из тех яиц родились земля небо и все светило вышла мать земля сыра из яйца из верхней части встал высокий свод небесный из желтка из верхней части солнце светлое явилось из белка из верхней части ясный месяц появился из яйца из пестрой части звезды сделались на небе из яйца из темной части «Примечание». Здесь и далее отрывки из классического перевода Колевалы Бельского. Всякий, кто слышал песни вяйни разносил по ближним и дальним землям вести о волшебном искусстве песнопевца, познавшего тайные корни мира. Наконец, слава его добралась и до сумрачной страны Похьелы, и там достигла слуха, молодого охотника и песнопевца Йоу Кахайнина. Этот Йоу Кахайнин тоже весьма искусно играл на кантеле, а еще он умел слагать руны — грозные песни заклинания. «Почему этот старик так знаменит? Неужели он чем-то превзошел меня, лучшего певца и чародея севера?» — возмутился юноша. И тут же начал собираться в долгий путь, чтобы доказать, Нет под луной и солнцем второго такого певца-исказителя, как он. «Не завидуй, сынок», — принялась отговаривать его мать. «Опасно вызывать на поединок старого вяйно. Люди говорят, он старше, чем дуб и ячмень, старше плуга и кузнечного горна. Он родился в те времена, когда в мире жили только боги, и во всем им равен. Ходят слухи... Его матерью была сама небесная дева Ильматар. «Ну, если он такой древний старик, я тем более смогу легко победить его», высокомерно заявил Йоу Кахайнин. Все соседи и родичи уговаривали парня не ездить в Коливалу, но он никого не послушал, запряг коней в золоченые сани и пустился в путь. Три дня ехал он через леса и болота, сквозь метель и мороз, так что порой дыхание его застывало сосульками на его бровях и усах. И, наконец, на узкой дорожке похъелец встретил сани Вяйнеменина. Тот приветствовал юного песнопевца и хотел проехать мимо. Но Йоукохайнин заступил ему дорогу. Заржали кони, столкнулись сани, поломались оглобли. Нахмурился Вяйнеменин и спросил, «Что ж ты ездишь, как невежа?» всякому известно о почтении к сединам от чегого не придержал ты коня или так замерз что не смог натянуть вожжи?» для чего выехал ты со двора старый пень дерзко ответил йоко хайнин для чего не греешь у очага свое дряхлое тело ответь же или боишься что твой скрипучий голос распугает всех зайцев в здешних лесах старый вяни менен рассмеялся в ответ вышел из саней Погладил длинную бороду и спросил. «Вижу, издалека ты незнакомец. Неужели столько дней ты ехал сквозь пургу, что в речах твоих столько же смысла, сколько в ее вое? Зачем пачкаешь рот глупыми речами? Вижу, узнал ты меня, раз желаешь услышать мой голос. Говори, зачем я тебе понадобился? Я хочу доказать всем, что не ты, а я». «Первейший исказителей подлунного мира», — объявил Йоу Кахайнин. «Признай это и склонись передо мной». Венемейнин улыбнулся и пожал плечами. «Как можно признать незнаемое? Покажи себя, мальчик, возьми свое кантели, сыграй и спой». «Тот нас никто не услышит», — возразил Похьелец. «Лес слушает нас», — ответил старик. «Каждый зверь». Каждая птица, каждое дерево в урочный час скажет о правде. — но сейчас ты узнаешь, что значит истинное пение, старый дурень. — Что ж, — скромно отвечал Вяйнеменин, — живу я в лесу, слушаю лишь кукушку. Порази же, старика, умением, поделись мудростью. Глянул на него свысока Йоу Кахайнин, достал из березового короба свое кантеле, и запел о том, что видел и знал. О доме и крыше, о горах и лесах, озерах и водопадах, зверях и птицах. Я вот знаю про синицу, что она породы птичий из породы змей гадюка, ерш в воде, породы рыбьей. Хорошо пел Йоу Кахайнин, звонко гудели струны его кантели. Но Вянемейнин, слушая его, лишь посмеивался. «Что за детские песенки?» — произнес он, когда похелец прервался, чтобы передохнуть. «И как ты только решился бросить мне вызов! Это и есть твои великие знания о мире!» Йоу-Кахайнин бросил на него гневный взгляд и вновь запел. «Из горы вода явилась, а огонь упал к нам с неба, сосны — первое жилище, камни — первая посуда». Старый Вяй неменин лишь зевнул. Уже высказал всю глупость, или что-то приберег напоследок. Похилиц, в конец обозлившись, запел. — Помню древность я седую, как вспахал тогда я море. Распростер я вширь озера, горы выдвинул я сверху. Тут уж настало время гневаться Вяйнемейнину. — Умолкни, негодный лжец! — воскликнул он. Не было там тебя, когда создавались моря и поднимались к небесам горы. Оборвалось пение, нестройно простонали струны. — Как смеешь ты называть меня лжецом? — воскликнул похьелец, перекосившись от злости. — А ну, берись за оружие, давай-ка померимся, чей меч острее, ответишь мне кровью за хулу. — Не дошла еще пора до железа, — качнул головой старый вяйнемейнен. Боишься честной схватки, вскинулся Йоо Кахайнен. Дрожат стариковские руки, трясутся поджилки. Если трусишь быть мужчиной, слово мое обратит тебя в грязную свинью. Словно зимняя буря, стал мрачен Вьяйнемен. Слово лечит лучше снадобья, ранит не хуже меча. Не бросайся словами, юнец. Ты уже пропел, теперь мой черед». Он достал свою кентоле и запел. От этой песни солнце, заслушавшись, раздвинуло серую пелену туч, и снег растаял, обратив промерзшую землю в непролазное болото. Проснувшиеся озера заходили ходуном, вздыбились волнами, ощетинились обломками льдин. Как не силился Йоу Кахайнен расслышать, понять и запомнить слова, ничего у него не выходило, лишь гул стоял в голове, Ибо то была волшебная песня руна, которую могли понять лишь великие чародеи и боги. И вдруг он почувствовал, как погружается в трясину, по колени, по пояс, по грудь. По самое горло уже подступила болотная жижа. «Не губи меня!» — взмолился похелец, перепугавшись. «Оберни свое заклятие! Дам я тебе своих коней, сколько хочешь, отсыплю серебра и золота». Рассмеялся песнопевец. «Зачем мне твои кони? Зачем золото? У меня своего добра довольно. Пощади!» Рыдал Йоу Кахайнин, выплевывая Тину. «Отдам я за тебя мою сестру, прекрасную Айно!» Рассмеялся тут Вяй и перестал играть на кантеле. «Женить бы дело хорошее», — ответил он. «Стало быть, теперь мы станем роднёй». В гости к тебе наезжать буду, за столом твоим почиваться. Горько заплакал Йоуко Хайнин, но сказанное обратно не воротишь. Сел вековичный песнопевец на камень и запел руны, поворотившие и само время вспять. Снова вскипели волны, а молодой похилиц оказался на твердой земле. Тут же повалил снег, и озера покрылись льдом, и трава ушла под землю и листья спрятались до урочного часа. «Отправляйся в Похьелу, дорогой родич, да принеси в свой дом радостную весть!» Улыбаясь, напутствовал парня старый Вяйнемейнин. Йоу Кахайнин, скрипя зубами, сел в сани и поехал домой по свежему пушистому снегу.